Должно быть, оно у вас от природы, и это куда лучше. Перехожу к сути дела. Я навел у вас справки. Вы в совершенстве говорите по-французски, поэтому вам дают ролик, где нужен ломанный английский язык. На этом, знаете, далеко не уедешь. Это все, что я могу получить. Вас удовлетворит всю жизнь изображать такие персонажи? Вы застрянете на них, и публика не станет принимать вас ни в каком другом амплуа.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 Переходите ко мне, и я сделаю вас величайшей актрисой Англии. Вы быстро запоминаете текст? Наверное, да, в вашем возрасте. Думаю, могу слово в слово запомнить любую роль через двое суток. Вам нужен опыт. И я для того, чтобы вас сделать. Переходите ко мне, и вы будете иметь 20 ролей в год. Ипсен, Шоу, Баркер, Зудерман, Хенкин, Голсуарси. У вас есть огромное обаяние, но, судя по всему, вы еще не имеете ни малейшего представления, как им пользоваться. Джимми засмеялся коротким смешком. А если бы имели это старая корга, в два счета выжила бы вас из трупы. Вы должны брать публику за горло и говорить «Эй, вы, собаки, глядите-ка на меня!» Вы должны властвовать над ней. Если у человека нет таланта, никто ему его не даст но если талант есть, можно научить им пользоваться. Говорю вам, у вас есть все задатки великой актрисы. Я еще никогда в жизни ни в чем не был так уверен. Я знаю, что мне не хватает опыта. Конечно, мне надо подумать о вашем предложении. Я бы не прочь перейти к вам на один сезон. Идите к черту! Вы воображаете, я смогу за один сезон сделать из вас актрису?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 Такого предложения я принять не могу. Прекрасно можете. Это все, чего вы сейчас стоите. И все, что вы будете получать. Джулия пробыла в театре три года и успела к этому времени многое узнать. К тому же Жанна Тыбу, не отличавшаяся строгой моралью, поделилась с ней массой полезных сведений. «А не рассчитываете ли вы случайно, что за эти же деньги я стану спать с вами?» «О, Господи! Неужели вы думаете, что у меня есть время крутить романы с актрисами моей трупы? У меня куча куда более важных дел, детка. И вы увидите, что после четырех часов репетиций, не говоря уж об утренних представлениях, да после того, как вы сыграете вечером в спектакле так, что я буду вами доволен, у вас тоже не будет ни времени, ни желания заниматься любовью. Когда вы ляжете, наконец, в постель, вам одного захочется». Спать. Но тут Джимми Лэнгтон ошибся.